некоторый ссылается Бальзак относится ко времени ссоры английского короля Иоанна Безземельного с папой и наконец третьим наложившим в 1208 году на Англию церковное отлучение интердикт Джеффри архидиакон Норреджа Повинуясь папскому повелению, объявил о своей отставке с поста в королевском казначействе. Разгневанный король приказал бросить старика в темницу и надеть на него свинцовый колпак, но не удушавший узника, что означало сравнительно быструю смерть, а давивший на его плечи своей страшной тяжестью, постепенно ломая кости. Тот, который Герокон скончался в мучениях. Следовательно, Данте, описавший это наказание в своём Аду, не придумал его, заключает палач Сансон. Александр Стиргейдж, читавший Данте в итальянском оригинале, понимал, о каком эпизоде Божественной комедии идёт речь. В дантовом аду колоколом не душат и не ломают костей. Мучение грешников состоит в том, что их заставляют ходить, таща на себе неподъемную тяжесть в своей ужасной свинцовой оболочке. Все в мантиях и затеняет вежды глубокий куколь низок и довящий. Так фют клюниским инокам одежды, снаружи позолочен и слепящ, внутри так грузен их убор свинцовый, что был с соломой Федериков плащ. Говоря о Федериковом плаще, который в сравнении с деяниями грешников в воду показался бы сплетённым из соломы, Данте намекает на еще один способ использования колокола в качестве орудия пытки и мучительной казни, на сей раз связанный с именем германского императора Фридриха II Гогенштауфена, 1194-1250. Виновных в оскорблении Величества Гогенштауфена. Император Фридрик II велел облачать в тяжелую свинцовую мантию и ставить на раскаленную жаровню. «Свинец растапливался, и осужденный сгорал заживо», комментирует строки Данте и их переводчик Лозинский. В библиотеке Пушкина было несколько изданий божественной комедии с комментариями и без «Император». и Боудинской осенью 1830 года, работая над образом скупого барона, садиста, цинично признающего, что понимает людей в убийстве, находящих приятность, с удовольствием слушая из чего, как полдня воет под его окном несчастная вдова, Александр Сергеевич располагал исчерпывающими сведениями о... в Дириковском плаще. Не трудно догадаться, какие мысли мелькало в голове закоренелого преступника, когда личико ребёнка скрывалось под его тяжёлым шлемом, как под колоколом, как под свинцовым колпаком. Но есть в Пушкинском колокольном намёки ещё одна сторона. Молитва сатане ко это нечто особенное говорит герой романа Гюис Манса там внизу 1891 звонарь парижской церкви Сен-Сюльпис он принимает крещение как ребёнок освящается елеем согласно установлению епископа На нём с самого начала его существования лежит благословение семь москов священным маслом образующих крест. Он несёт утешение умирающим, поддерживает их в минуту смертельной тоски.